Глава девятая. История принца. «Всего лишь обморок, вы переволновались», – сказал доктор Холли, убирая в свой саквояж пузырёк с нюхательной солью. Покосившись в сторону несчастного волка, которого с помощью Бастиана всё-таки сумели снять, он добавил, «И неудивительно, в общем-то. Люди шумели, сокрушаясь об исквернённом храме. Женщины плакали. На священника страшно было смотреть, настолько растерянным и испуганным он выглядел». Сидя за столиком кафе и задумчиво водя пальцем по краю опустевшего стакана, Аделин видела, как Бастиан, нахмурившись, рассматривает штырь, которым пригвоздили волка. Да, убийца девушек передал им всем привет, такой, который пробирается до костей. «Скажите, доктор Холли», – промолвила Аделин, – «сколько детей было у Эдвина Моро? Тут надо было действовать сразу, чтобы застать доктора Холли врасплох». Он устало вздохнул, снял очки и принялся нарочито старательно протирать их специальной тряпочкой. «Откуда вы знаете?» – ответил он вопросом на вопрос. Аделин неопределенно пожала плечами. «Ты сердце взял моё, но два оставил мне», – процитировала она. Так написано на его надгробии. «Два сердца, двое детей, верно?» Доктор Холли вздохнул. Было видно, что он не хочет говорить об этом, что тайна, которую он хранил все эти годы, слишком темна и глубока. Аделин придвинулась поближе и сказала «Едва слышно». «Один из его сыновей – убийца девушек, и этот волк тоже его работа». Доктор Холли устало дотронулся до виска и негромко произнёс. «Даже так?» «Да, вот так», – нахмурилась Аделин. «Он убил Магду, Адайн, Тину, Анну, Жаклин, Веру. Он и меня хотел зарезать». «Доктор Холли, вы всё знаете, правда? Расскажите мне». Доктор Холли наконец-то закончил протирать очки, надел их, и его вид сразу же сделался твёрдым и сосредоточенным, как и положено врачу. «Что ж, Аделин, шея болит?» Аделин машинально дотронулась до горла, где сейчас не было даже нитки шрама. «Не болела, спасибо Бастиану и тому врачу, который зашивал рану». «Нет», — ответила она. Доктор Холли довольно кивнул. И слава богу. И добавил без перехода. «Жени выносила и родила совершенно здорового ребёнка». Когда его вымоли, я смотрел и сразу же сказал Эдвину, что мальчик – самый сильный маг, которого я когда-либо видел. От него так и веяло магией. Гораздо сильнее, чем от вас. По спине снова мазнуло холодком. Словно убийца девушек прошел совсем рядом и прикоснулся к Аделин. «Вот он я, а вот и ты. В чем твоя вина, дорогая?» На мгновение летний день померк, став серым и пасмурным. «У него была та сила!» Начала была Аделин и осеклась. Доктор Холли кивнул. «Да, та сила, за которую убивают. Законопослушные граждане вызвали бы инквизицию, и мальчика уничтожили бы на месте. Он был слишком силен, Аделин, слишком. Это та сила, рядом с которой идет безумие, и его не удержать. Когда родились вы, Аделин, то было ясно, что вы пусть и сильны, как ведьма, но ваш разум вас удержит». Аделин, понимающе кивнула. Сварливый жиль с помощником поднял волка и потащили куда-то в сторону. Бастиан пошел за ними, неся в руке металлический костыль. Он обернулся, нашёл взглядом Аделин и махнул ей рукой. Она помахала в ответ. «Но так получилось, что мы трое не были законопослушными гражданами», с горьким вздохом продолжал доктор Холли. «Поймите, Аделин, я врач. Я должен спасать людей, а не убивать. Тем более убить ребёнка. Нет, это противоречило моему долгу врача, моей жизни. Я выписал свидетельство о смерти ребёнка во время родов, и на кладбище похоронили пустой гробик. Никто не стал ничего уточнять». К тому времени Эдвин Моро был тем, кому не задают лишних вопросов, а мальчик стал жить дальше. Его, конечно, скрывали, но он не выходил дальше своих комнат. Но он жил. Аделин вдруг подумала, что в бывшем доме лесного принца теперь размещается гимназия. Там, где сейчас классы с детьми, шумом и криками, запахом мела, когда-то жил маленький мальчик. Ходил по сумрачным комнатам, ловил привидений, смотрел в окно на мир, которое никогда ему не откроется. Одинокий, бледный, как цветок полнолунника, он тонул в своей тоске по недостижимому. И именно эта тоска, а не магия, и выковала из него чудовище. Возможно, там до сих пор бродит его тень. Сейчас гимназия закрыта, школьников распустили на летние каникулы, и сын лесного принца вернулся домой. Где еще ему прятаться после того, как Бастиан нашел его конспиративную квартиру на юге? «Как его звали?» – спросила Аделин. «Макс», – ответил доктор Холли. Я часто навещал их, осматривал мальчика. Самый обычный ребёнок, но магия так и била из него. У меня пломбы тряслись в зубах, когда я к нему подходил. Но знаете, это был очень милый, славный мальчик. Всегда забирался ко мне на колени и играл со слуховой трубкой. Иногда я приносил ему игрушки. Ему было всего три, когда Эжини уехала». Адалин, понимающе кивнула. «Значит, Макс. Несмотря на то, что он сделал, я от чего то стала жаль его». Сложись иначе, будь Аделин совсем немного другой, и ей пришлось бы прятаться от мира в комнате. Это она считалась бы мёртвой и смотрела в окно, не имея права выйти, и чувствуя оглушительный зов своей природы, который постепенно помрачил бы её разум. Несмотря на то, что Макс Моро едва не убил её, Аделин чувствовала, что между ними есть то далёкое родство, которое соединяет каждую ведьму и каждого мага. На какое-то мгновение она увидела не безумца, который убивал ее подруг, а маленького мальчика в угрюмой комнате, который не мог из нее выйти. Она понимала, почему доктор Холли хранил молчание. Его бы не погладили по головке за то, что он скрыл рождение могущественного мага. И, допустим, Альвин Берингет и бровью не повел бы, отправив доктора за решетку лет на семь. Аделин вздохнула и сказала. «Я никому не скажу. Можете быть уверены?» Доктор Холли благодарно кивнул и на миг сделался не лучшим врачом Иннигена и окрестностей, а несчастным стариком, который нёс слишком тяжёлую ношу. «Вы уверены, что убийца именно он, сын Эдвина маро негромко спросил доктор. Аделин кивнула. «Да, уверены. А второй ребёнок?» Народ постепенно стал расходиться от храма. Священник стоял рядом с бургомистром и Галеном Дасти, и Аделин видела, что он с трудом сдерживает слёзы. «Через два дня после похорон Моро я приехал к нему домой», – сказал доктор Холли. «С мальчиком всё было в порядке. Он, кажется, даже не понял, что случилось с отцом. А и Женни?» «И Женни была беременна. Срок был маленький, когда она покинула Инниген. Никто ни о чём не догадался. Вот вам и два сердца, Аделин». Какое-то время они молчали. И потом Аделин смогла лишь повторить. «Я никому не скажу». «Жаль, что так вышло», – вздохнул доктор Холли. «Жаль, очень жаль. Я вот сейчас даже задумался». «А ведь если я тогда вызвал бы Инквизицию и Макса убили, то все эти девушки были бы живы». Глаза за стеклами очков и влажно блеснули. Аделин всем сердцем хотела как-то утешить доктора, но слова не шли, она онемела и могла лишь сочувственно дотронуться до его руки. «Нам не дано этого знать, доктор», все-таки сумела сказать Аделин. Доктор Холли кивнул. «Должно быть, в этом и есть наше главное счастье». Волка унесли в мусорную яму, Он был самым обыкновенным, и Бастиан, тщательно осмотрев его, не обнаружил никаких следов магии. Просто несчастное животное, которое убийца девушек поймал и выставил на показ. Вытерев руки, Бастиан выбросил платок в урну и махнул офицеру Бруни, который смотрел на толпу с аппетитом, уплетая питу с начинкой. «Срочно отправляйтесь в поместье Декар», – сказал Бастиан. «У меня есть подозрение, что наш приятель может там объявиться». К чести офицера Бруни он не стал задавать лишние вопросы, просто утрамбовал в рот остатки Питы и махнул кучеру. Бастиан обернулся в сторону кафе, увидел, что Аделин по-прежнему говорит с доктором Холли и быстрым шагом двинулся к ним. «Отправил полицию в поместье», – сообщил он, присев за столик. «Уви тоже дитя, которое может ответить за грехи отца». Лицо Аделин болезненно дрогнуло, она поднялась со стула и тотчас же села. Бастиан ободряюще сжал её руку. «Да». Кивнула Аделин и проговорила с такой интонацией, словно сейчас было очень далеко. У Эдвина Моро было двое детей, один из них очень сильный маг. Бастян перевёл взгляд на доктора Холли. Тот побледнел и выглядел подавленным. «Я попросил бы вас...» – начал было он. Бастян кивнул. «Никто ни о чём не узнает, можете не волноваться. Я не внесу в дело этот разговор». «Я поеду домой», – сказала Аделин и встала из-за столика. «Бастян, вот ещё что. Сейчас в бывшем доме Моро гимназия» и она закрыта на каникулы. Макс может скрываться там, куда еще пойти, как не в родной дом. Значит, Макс Моро». На мгновение Бастиан почувствовал острую радость. «Если знаешь имя зла, то можешь победить», — так всегда говорил отец. «Недолго тебе осталось», — подумал Бастиан с той яростью, которая всегда наполняла его перед столкновением, и сказал. «Доктор, вы можете поехать с Эделин? На всякий случай». Доктор Холли, понимающе качнул головой. Бастиану показалось, что врач посмотрел на него с благодарностью. Когда они расстались, Бастиан нашёл в толпе господина Арно и офицера Шанти. Они деловито обсуждали охоту на волков с каким-то джентльменом в белом костюме и негромко сказал «Нам нужно в городскую гимназию». Ему понравилось, что полицейские инигина не задавали лишних вопросов. Признав его главным, они шли за ним и делали всё, что им скажут. Выбравшись из толпы зевак, которые и не собирались расходиться от собора, полицмейстер махнул рукой в сторону проулка и бросил на ходу. «Срежем здесь. Кстати, зачем нам туда?» «Отучились уже», – попробовал пошутить Шанти. Бастиан кивнул. «Это ведь бывший дом Моро. Я думаю, что его сын сейчас может быть там». Он бросил еще один взгляд через плечо. Гален Досте стоял в компании какой-то дамы и ее дочери. Обе леди смотрели на него, как на шоколадный торт. «Все правильно», – подумал Бастиан о максимаро «Он лишает этих девушек чести и жизни. Поступает с ними так, как поступили с его отцом». «Гимназия закрыта», – произнес полицмейстер. «Но сторож там во флигеле». «Слушайте, а ведь в самом деле эта гимназия просто муравейник. Там полно каких-то комнат, закутков, уголков. Третий этаж вообще не используется», – добавил Шанти. Бастиан и господин Арно посмотрели на него одинаково удивленными взглядами. И офицер добавил, «Я туда весной ходил на родительское собрание у племянницы. Сестра прихворнула, я заменял ее. Заблудился там, еле нашел, где ее класс». Они свернули сперва в один проулок, потом в другой и вышли на широкую улицу, усаженную пышными каштанами. Бастиан никогда не видел дома Эдвина Моро, но подумал, что это может быть только он. Огромный, помпезный, с колоннами, балкончиками и статуями в большом саду. Дом возвышался над улицей, как ледяная глыба. Да, это был дворец. Где ещё жить принцу, как не во дворце? Бастину показалось, что кто-то смотрит на них. Вот дрогнула тяжёлая штора. Вот за оконным стеклом мелькнуло бледное лицо. Он прищурился. Нет, показалось. Дом лесного принца был пуст. Смолкли детские голоса и смех, разъехались на каникулы учителя, и теперь по пустым тёмным коридорам ходили только воспоминания, да, возможно, призрак Эдвина Моро. Они вошли в открытые ворота и вскоре убедились, что гимназия надёжно заперта на три висящих замка. Господин Арно дотронулся до одного из них и усмехнулся. «Верите ли, с детства люблю эти замки на школах. Лето, каникулы, и никто не будет тебя пороть за невыученный урок». «Вас часто пароли поинтересовался Себастьян. Офицер Шанти побежал куда-то за угол, отправился искать сторожа. Полицмейстер усмехнулся. «Бывало, да у нас в школе всех пароли «Даже если не виноват, на всякий случай, вдруг что-то упустили. Знаете, как мы говорили, от субботней расправы уйду, так и воскресенье переживу». «Так везде говорят», – улыбнулся Себастьян. В гимназии, где он учился, почти не задавали субботок. Розги висели в каждом классе для вида. Отец всегда говорил, что человек должен понимать слова, причем с первого раза. «Если к тебе идут с палкой, то ты уже скотина». И Бастьян был с ним согласен. Пришел сторож. Судя по цвету его лица и ядовитому амбре, окружавшему его фигуру, он прекрасно проводил время в компании бутыли с самогоном. Но сторож не стал высказывать неудовольствие полисмейстеру и загремел замками. «Что ж там такое, ваша милость?» – полюбопытствовал он. «Это я у тебя хочу спросить», – откликнулся господин Арно. «Что видел за последние два дня?» Сторож выронил ключи, обернулся к полицмейстеру и тревожно посмотрел по сторонам. «Вот как есть, ваша милость, ничего». Тишина и покой, птички вон в каштанах пищат. Сова прилетала два раза. Ну, это бешеная сова, которая ведьмина. Вон на стекло нагадила. Бывают, конечно, какие-то скрипы, шорохи, но это сам дом скрипит, он уже не новенький, сами видите. Я и внимания не обращаю. Вспышки света, уточнил Бастиан. Огни, невнятные голоса. Сторож нахмурился, а потом воскликнул. была вашу милость. Вот прямо сегодня утром я делал обход по саду, как обычно, ну, мало ли кто забрался. И тут слышу какое-то бормотание из кустов. Бу-бу, бу-бу. Ничего не понял. Вроде по-нашему говорят, а вроде и не по-нашему. Я все смотрел, никого». Бастин покачал головой. «Ладно, открывайте». Бывший дом лесного принца встретил их прохладой и тишиной. Первый этаж украшала статуя короля Георга, и дракон, которого владыка язвил копьем, казался маленьким и несчастным. Бастин заглянул в пустой и темный коридор. Во всех классах были открыты двери, и почему-то это навевало тоску. Шэнди быстро прошёлся по первому этажу, заглядывая в классы, и сказал «Никого, только всё немного запылилось». Бастиан кивнул и пошёл по лестнице. «Вот и новые классы, вот и большая доска с расписанием уроков, вот кабинет директора. Никого». Гимназию закрыли на каникулы, и с тех пор здесь никто не появлялся. Тишина и полумрак давили на плечи. насмотр смотр здания ушло полчаса. Когда все встретились у доски для расписания, то Бастиан почувствовал себя набитым дураком, Его водили за нос, им крутили, как кукольным паяцам на веревочке. И Макс Моро, который когда-то бегал по этим коридорам и комнатам, смеялся над ним. «Ты должен видеть, Бастиан-уродец!» Услышал Бастиан стеклянный шелест его смеха. «Ты должен видеть!» «Ничего!» – вздохнул господин Арно, и Шанти угрюмо добавил. «Ничего и никого!» А Бастиан вдруг скользнул взглядом по доске и похолодел, увидев крошечную записку, приколотую булавкой. Когда они вошли сюда, доска была пустой. Господин Арно увидел, куда смотрит Бастиан, и негромко произнёс «Этого не было». Шанти застучал пальцами по виску. Бастиан выдернул булавку, развернул листок, который должно быть вырвали из забытой в классе ученической тетради, и прочёл «Волки умрут». Когда Аделин, заставив кучера почти загнать лошадь, примчалась в поместье, то обнаружила офицера Бруни и Уви, которые сидели в беседке под яблонями, пили кофе и закусывали пирожками с мясом, которые им расторопно подносила Мари. Барт и остальные слуги расположились прямо на траве, расстелив одеяло. Они лениво играли в карты, но приготовленные ружья говорили о том, что вся эта лень – лишь видимость, и они готовы пустить оружие в ход сразу же, как потребуется. Аделин вздохнула с облегчением. С Уви всё было в порядке, и Макс Моро до него не добрался. Может, он вообще не собирался этого делать? Может, ему нужна только она? Она вошла в беседку, села и, сделав глоток кофе, расторопно поданного Мари, поняла, насколько устала. Как можно было поверить в то, что утром было море, маленькая таверна на берегу, надежда и легкокрылое чувство полёта? «Мне господин Бастян сказал, чтоб я сюда ехал», — сообщил Бруни. Было видно, что ему как-то неловко, словно он боялся что-то испортить или сломать в благородном доме. Кофейная чашка в его лапище выглядела игрушечной. «Я примчался, а тут тишина и покой, никакая сволочь рыла не высунула. Но я на всякий случай вон ваших ребят вывел с ружьями. Сидим вот, чтобы никто из угла не прыгнул». Уви держался спокойно и непринужденно, однако Аделин чувствовала, как в душе брата пульсирует страх. Он волновался не за себя, за неё. Доктор Холли непринужденно взял его за запястье, сосчитал пульс и удовлетворенно кивнул. «Все было в порядке. Будем надеяться, что все обойдется», сказал Уви, стараясь говорить уверенно и весомо, как и подобает главе своего дома, пусть этот глава и номинальный. «Он безумен, как мы все успели убедиться, но он не дурак, чтобы нападать сейчас». «Что бы вы сделали на его месте, милорд?» поинтересовался Бруни. Уви пожал плечами. «Я бы спрятался, а не нападал», ответил Уви. «Переждал бы. Рано или поздно всё уляжется. И тогда...» Аделин, понимающе кивнула. Для Макса Моро это был бы идеальный выход из положения. Он потерял убежище, запасы артефактов, лабораторию. Полиция и Бастиан шли за ним по пятам. Самое время устроиться в каком-нибудь тихом местечке, отдохнуть и набраться сил. Мёртвый волк, пригвождённый к двери храма, стоял у неё перед глазами. Нет, Макс Моро не собирался прятаться. Он хотел нападать. Аделин чувствовала, что он идет в поместье Декар и надеялась, что успеет ему помешать, что у нее хватит сил. Все началось неожиданно, и Аделин не сразу поняла, что вот оно случилось. Сын весного принца нанес очередной удар. Уви повернул руку и удивленно уставился на запястье. «Что за...» – растерянно произнес он и вдруг запрокинул голову к небу и застонал. Мари шарахнулась в сторону, рассыпав с подноса пустую посуду. Слуги подскочили. Доктор Холли поднес руку к лицу, словно пытался удержать испуганный возглас, и тотчас же опустил. Офицер Бруни оторопело смотрел на Уви, не понимая, что происходит. От запястья стал подниматься дымок. Легкие светлые завитки уплывали к потолку беседки, постепенно обретая зеленоватый оттенок. А Аделин не могла отвести взгляд от растущего темного пятна на руке Уви. Те заклинания, которыми она окутала брата, растаяли. Лицо Уви содрогнулось от непереносимой боли, и Аделин услышала хриплый шепот. «Больно, Лин, больно!» Потом Аделин и сама не могла объяснить, как это у нее получилось. За несколько мгновений она успела подняться, вытолкнуть брата из беседки, как-то умудрившись обойти офицера Бруни и доктора, и вмяла Уви в траву, не выпуская его рук. Кожа была лихорадочно горячей, Уви побледнел, и Аделин увидела, как его глаза наливаются расплавленным золотом. Оборотни принимают облик животного в полнолуние. Строчки из старинной книги зазвенели в голове вкратчивым голосом Макса Моро. Но иногда сильный магический удар может заставить их перекинуться. Волки умрут, Аделин, и ты тоже. Снятие ее заклинаний и было тем магическим ударом. В следующий миг они вдвоем покатились по траве. Аделин пыталась удержать брата, укутать его направленным облаком заклинания, которое она когда-то выучила самым первым. Уви стонал и выл от боли, и в его голосе отчетливо звучали хриплые рычащие ноты. Потом он оттолкнул сестру, и на секунду в глазах Аделин сгустилась обморочная тьма. Когда туман рассеялся, она увидела, что стоит на траве, и палевый волк с рыжим пятном на загривке. Огромный палевый волк, в которого превратился ее брат, смотрит на нее и негромко рычит. «Оборотни не узнают родных и знакомых», – издевательски произнес Макс Моро в ее голове. «Он смотрит на тебя, Аделин, и видит молодое сочное мясо, и хочет сомкнуть челюсти на твоем горле и упиться кровью». Слуги держали волка на прицеле, и Аделин знала, что они будут стрелять. Так приказывал отец. «Если волк бросится на человека, стреляйте. Господи, прости наши души, вы должны убить его. Если оборотень отведает человеческого мяса или выпьет крови, он навсегда останется зверем». Краем глаза Аделин увидела, как офицер Бруни вынул табельное оружие и вышел из беседки. Если слуги ее дома окажутся недостаточно меткими, то опытный полицейский не промахнется. «Уве», – прошептала Аделин, зная, что брат ее не слышит. «Уве, пожалуйста, слушай меня, слушай!» В эту же минуту волк бросился. Мари завизжала. Аделин скользнула в сторону, успев лишь почувствовать обжигающий ветер на лице и сухой травянистый запах волчьей шкуры. Волк пробежал к деревьям и развернулся. Аделин выпрямилась и швырнула парализующее заклинание, почти не глядя на брата, вложив все свои силы в комок энергии. Волка отшвырнула под деревья, шерсть на нем задымилась. Он не двигался, лежал, тяжело дыша, вращал глазами. Аделин медленно двинулась в сторону брата. Идти было тяжело, словно воздух превратился в воду, ноябрьскую студеную, и она сковывала тело и с безжалостной уверенностью тянула вниз. «Не окликнул кто-то из слуг. Аделин не обернулась. Сейчас она не видела никого, кроме волка. Ему больно. С невероятной, пронизывающей до дна души горечью подумала она. «Братик мой, братик!» Она услышала топот. Ее быстрым шагом догнал Бруни и пошел рядом, не сводя пистолета с волка. «Пуля иногда получше магии будет!» Негромко сказал он, и Аделин почувствовала далекую тень благодарности, что пробилась к ней сквозь пульсирующий страх за брата. Она села в траву рядом с волком и дотронулась до тяжелой лапы, которая минуту назад чуть не убила ее. Волк хрипло дышал, ему хотелось бежать среди сосен, охотиться, выть на луну в хоре собратьев, но заклинание держало его крепко. Аделин провела ладонью по лицу, стирая слезы. «Ты хотел, чтобы Уви убил меня? Ты ведь этого хотел?» – спросила она вслух, словно Макс Моро мог ее слышать. Ответа, разумеется, не последовало. Аделин закрыла глаза и негромко запела, выплетая нити усмиряющего заговора. На создание заклинания ушла четверть часа. Сначала тонкие и растрепанные, потом нити обрели твердость и прочность металла, легли оковами на уве, укрощая звериное и возвращая человеческое. Когда последнее слово сорвалось с её губ, Анделин мешком обмякла на траве и сквозь дымную завесу наплывающего обморока увидела, как тает волк и сквозь черты зверя проступает человек. От ворот к ним бежал Бастиан, господин Арно и Шанти едва поспевали за ним.